Глава 10. В болезни. Утром я проснулся, как обычно, от будильника Ники. Она встала первая, включила ноут, сходила на кухню, чтобы сварить кофе. Вроде бы стандартные ритуалы. Вот только шмыгание носом точно не было постоянным саундтреком к утру. Я сходил умыться и принял чашку с дымящимся кофе от разбитой Ники. Не зная почему я решил, что она плохо себя чувствует, наверное, сутулые плечи и постоянное шмыгание сложились в картину. Мышка не разговаривала со мной. Она забрала свою чашку с кофе и ушла в комнату, оставив меня придумывать завтрак из яиц и сыра. Я знал, что Ника не завтракает так рано, но всё равно приготовил и на неё. Хороший повод заговорить. Хотя странно, что нам вообще нужен повод после вчерашнего. С одной стороны, мы здорово сблизились, пока гребли дерьмо вместе. И она рассказала мне про коня. Но одновременно я чувствовал, что она моментально закрылась, вернувшись домой. Наверное, зря я полез с поцелуями. Да фиг там. Ничего не зря. Зря она замерзла и тряслась, как лист на ветру. Я жевал что-то похожее на скрембл, фантазируя, как мог продолжиться наш чудесный вечер вчера. Похоже, мышка дома не ночевала. Всё ведь складывалось идеально для бурной ночи, но мышка даже не признала, что у нас было свидание, что уж говорить о продолжении. Уверен, она не из тех, кто даёт на первом свидании. В машину к потному дальнобойщику она сядет легко, а вот в постель обо кого не пустят. А я и так был вчера допущен в конюшню и даже немножко в душу. Наверное, перегнул команду и дома, но у меня прям забрало, упало, едва я услышал стук зубов. Мои мысли перебило звонкое чихание. «Будь здорова!» – крикнул я. «Спасибо!» – также громко ответила Ника. Я сжал зубы и первый раз за много лет своей нелепой жизни молился, чтобы это был утренний чих. Молитвы были соседями с моими надеждами. Они всё ещё тащились в огонь тоски на полке несбывания. Ника стала шмыгать чаще, даже сходила в ванную, чтобы высморкаться, но не помогло. Она чихала ещё раз пять, пока я доедал проклятые яйца. Не выдержав, я пошёл в комнату и беспардонно приложил ладонь к альбомушки. Второй рукой я прихватил ее за плечо, чтобы не дать вырваться до сканирования. Разумеется, Ника показала зубы моментально. Охренел, Дим? Какого? Такого, рявкнул я. Ты горишь, Ник. Температура точно есть. Где у вас градусник? В Караганде, огрызнулась она, отталкивая мои руки. Все со мной нормально. Сопли и чихание тоже твое нормальное состояние? Удивительно, но раньше я такого не наблюдал. Слушай, я пойдусь без нотации и лечения. Ага. Тебе на смену пора. Она покрутила запястьем, изображая мой разворот на 180 и вектор посыла в задницу. Ну, или к метро. Одна фикственно в нашем случае. Но я не сдался и не отступил. Тебе нужно отдохнуть, выспаться, напиться чая с лимоном и мёдом. Давай я сделаю. Давай ты пойдёшь уже, война. Мне работать надо. Завтра файл сдавать. А ноги протянуть ты к кому отню собираешься по графику? Ника повернула голову и прищурилась. В очередной раз отправляя меня куда подальше. У меня кончились аргументы. Я отошёл к шкафу, быстро оделся и попытался приченить добро в последний раз. Может, купить что-то? Витамины, сок, жаропонижающее. Я забегу до аптеки. Я не пью таблетки. Ничего не надо. Стабильно выбешивая меня, отказалась Ника. Я хлопнул дверцей шкафа, как истеричная девица. А вот молоток тебе может пригодиться, если не перестанешь крушить мебель. Сломал починю, гаркнул я уже из прихожей. Сама не поломайся до смерти, бестолуч. Не стоило быть таким говном, конечно, но неко так меня разозлило своим упрямством и безответственным отношением к здоровью что я сам растерял здравый смысл и сдержанность. И я должен был испытывать облегчение. Ника вчера круто мне помогла. Я смог заработать хорошие деньги за пару часов и отдать ей долг за квартиру. Теперь мне осталось продержаться курьером и таксистом 2 недели. Даже выходные можно было себе позволить. Тесла станет с у меня, Марат будет должен услугу, я выиграю и утрук казаевский наглый нос. Только сегодня всё это уже не казалось таким важным или хотя бы интересным. Я беспокоился о Нике, как будто оставил дома ребёнка, который не знает, как варить суп и будет голодать до моего возвращения. На фоне волнения за здоровье мышки я пытался придумать, как купить ей проклятую куртку. Даже зашёл в перерыв в магазин, но даже самые скромные модели были мне не по карману, как и ей. Да и не хотел я скромную. Ника заслуживает самого лучшего, и я чувствовал острую потребность дать ей всё это прямо сейчас, а не через 2 недели. Отработав смену на доставке, я решил забить на такси. Аренда машины, бензин и комиссия сервиса оставили мне бестолковый заработок. Иногда меньше 1000 за смену. Я решил, что полезнее буду дома, рядом со своей неугомонной чахлой соседкой На всякий случай я зашел в аптеку и закупился стандартным парацетамолом, нафтезином, аскорбинкой и градусник тоже взял. В магазине купил мед, лимоны, апельсиновый сок, фрукты, даже курицу и зелень на бульон. Мама всегда кормила меня куриным супом, когда я болел. Интуиция не подвела. Дома я нашел мышку на том же месте, где и оставил. Вредина работала. По столу были раскиданы смятые салфетки, ника сморкалась в них, похоже. Я собрал мусор молча и унёс, чтобы смыть в унитаз. Состояние мышки ухудшалось. Она не сопротивлялась, когда я снова потрогал её лоб, чуть руку не обжёг. 37,5, наверное, пьяно проговорила Ника и передёрнула плечами от озноба. "Заливай", гавкнул я, вытаскивая градусник из аптечного пакетика. Сама сунешь или мне? Мышка, похоже, чувствовала себя так же плохо, как и выглядела, потому что она больше не спорила и не противилась моему заботе, даже такой агрессивной. Сама тихо пискнула она, засовывая градусник под пижамную рубашку. Но этого мне было мало. Я был уверен, что показатели зашкалят и не собирался ждать подтверждения, а продолжал командовать. И в постель, живо Хватит уже подвигов. Я просто посплю и буду как новенькая, бормотала Ника, стякая со стула. Угу. Хотелось бы и мне верить в чудеса. Она забралась в постель, и я накрыл её одеялом. Не успел дойти до кухни, как пропищал градусник. Не заморачиваясь остатками приличия, я просто вытащил его из Ники и первым оценил масштаб трагедии. 38,2, Ник. Хреново. Не стала она спорить. «Я посплю. Мне нужно поспать». Мышка повторяла это как мантру. Я не стал спорить, но сходил за соком и налил ей полный стакан. «Выпей только». Неожиданно Ника осушила стакан залпом, даже немного запыхалась. Она дала его мне, тяжело дыша, вытирая тыльной стороной ладони губы. «Спасибо. Так вкусно». Сок был дерьмовеньким, на мой взгляд. «Я не могу. Компот из сахара, воды и уксусной кислоты. Но на приличный фреш из какого-нибудь фермерского супермаркета у меня не было денег. Соковыжималки у девчонок тоже не оказалось, поэтому надавить из апельсинов не получится. Но Нике зашел и коробочный компот. Я отнес стакан на кухню и сразу вымыл, как завещала Маша. Когда вернулся в комнату, Ника лежала под одеялом тихо, как мышка. Мышка, как мышка. Я улыбнулся и присел с ней рядом. Ты не обязан со мной нячиться, сразу сообщила она. Знаю, но я чувствую вину и просто обязан помочь, даже против твоей воли, которая граничит сейчас с безумием. Ника шумно втянула сопли, попыталась сесть в кровати, но не смогла и тихонько простонала. Вину? За что? спросила она. Я вчера 100 раз собирался вызвать такси, но я не разрешала, как выяснилось, Ты не самая здравомыслящая персона в этом районе. Попинял я ее ласково. Я купил парацетамол. Может, выпьешь и поспишь? Ника упрямо повторила. Не пью таблетки. Я вообще никогда не болею. Завтра встану и буду здоровая. Это все какое-то недоразумение. Твоя куртка в плюс пять – это недоразумение. Не смог промолчать я. Отвали от моей куртки война. И от меня. Не мечтай. У меня неконтролируемая потребность отвечать добром на добро. Какое зло мы добротой творим? пробормотал Аника. Я не сдержался и продолжил. С меня и собственной тоски довольно, а ты участием делаешь. Мне больно. Бла-бла-бла. Не продолжай. Я всё равно забил на такси сегодня. Буду с тобой сидеть, уговаривать попить, поспать и принять проклятый парацетамол. Ты была слишком милой, чтобы позволить так нелепо сдохнуть от кретинизма. Сам кретин, еще более вяло откликнулась Ника, но все равно подметила. Бомж, который знает Шекспира? Теперь я видела все. Можно и померить. Только попробуй. Сок еще неси. Таблетки пить не буду. На том спасибо. Ворча под нос, я сходил еще за соком на поилнику и предложил ей поесть. Она отказалась. Остатки моего скрэмбла так и лежали на сковородке. Я доел их, налил в кастрюлю воды, поставил на плиту и бросил туда курицу. Бульон не повредит, когда Ника пойдёт на поправку. Я очень надеялся, что она права, и её болезнь действительно недоразумение, которое исчезнет завтра. Вернувшись в комнату, я нашёл Нику закутанную в одеяло, но все равно дрожащую. Она вроде бы задремала. Я коснулся лба. Он все еще горел. Мне не нравилось, что озноб не проходил. Я сам болел редко и толком не понимал, что происходит. Когда я только начал жить в США, все знакомые хором твердили, что здесь нельзя болеть, потому что к врачу тупо не попадешь. А если и прорвёшься, то заплатишь за приём кучу денег. Даже состоятельные люди предпочитали летать в Россию, чтобы обследоваться и сделать чекап всего организма. У меня, конечно, очень скоро появилась хорошая штатовская страховка, но и она покрывала не все случаи и не в полном объёме. Простуда у меня случалась несколько раз за последние 10 лет и действительно проходила сама после пары дней покоя а иногда и на ногах. Ибо мои клиенты люди очень настойчивые и не в восторге от отмены встреч, которые они ждали пару месяцев. Вроде бы не стоило переживать за неку, но меня беспокоил её отказ от таблеток, слишком категорично. Я не помню, чтобы у меня была такая высокая температура, разве что в школьные годы я однажды пришёл домой с высокой, почти не чувствуя ног. Мама всегда давала мне жаропонижающее, не позволяя градуснику шкалить. Мама. У меня зачесалась рука позвонить ей, чтобы посоветоваться. Я сообщил ей, что буду вне связи месяц, и она не должна была волноваться. Но обстоятельства вынуждали набрать маму сейчас. Вряд ли это будет нарушением правил парии. Я не стану просить денег или говорить о споре, просто попрошу консультацию. От одной мысли, что я могу связаться с мамой, стало легче мне. Но не Нике. Сварив бульон, я отделил мясо от костей и порезал мелко в суп. Два крутых яйца, немного зелени и мой ужин готов. Прежде чем поесть, я зашёл к Нике. Она снова тряслась под одеялом, то ли спала, то ли просто молча мучилась. Включив градусник, я аккуратно сунул его под рубашку Ники приподнял её руку и прижал. Что ты делаешь? пробормотала она едва ворочая языком. Соблазняю тебя, конечно. Если не согласишься по-хорошему, придётся насиловать. Всегда любил потных, сопливых девиц. С трудом сдерживаюсь. Извращенница. Не спорю. Наверное, ты глубоко в душе сама мечтаешь, чтобы я на тебя накинулся. Мечтаю, эхом повторила Ника. Градусник противно запищал частыми краткими сигналами. Что там? Всё плохо. 38,8. Хмм. Ника облизала сухие губы. Пить хочешь, догадался я. Сок? Лучше воды. И мне нужно. Она стала выбираться из кровати. Я поспешил помочь, но Ника не позволила. Хватит, Дим. Я дойду до туалета сама. Точно. Спросил я, как дурак, зная, что меня точно пошлёт. Ника не потрудилась ответить, а пошлёпала медленно через комнату. Я позволил ей дойти до туалета, конечно, но через секунду сам стоял у двери. Мало ли что. Ника вышла и увидела меня. Ты торчал за дверью всё это время? Она закатила глаза и тут же продолжила, не давая мне ответить. Нет, лучше не отвечай. Не хочу знать пустила в дом, а он теперь у туалета подслушивает, как я писую. Пора завязывать с добрыми делами, Ника продолжала ворчать, возвращаясь в комнату. Она залезла в шкаф и достала шерстяные носки, надела их и забралась обратно в кровать. Лучше бы принёс воды, как обещал, сталкер. Я хлопнул себя по лбу рукой и поспешил на кухню. В общем, если она ругается, то жить будет, наверное. Ника сушила два стакана воды и удовлетворенно простонала. Она накрылась одеялом и попросила не пялиться на нее. Я ушел на кухню, исполняя ее желание. Просидеть там долго, конечно, не смог. Кажется, у меня появилась зависимость от температуры Ники. Не прошло и часа, а я снова совал ей градусник и слушал про себя много неприятного. Но оно того стоило. Ника, тридцать девять и два начал паниковать я. Не уверен, что она меня слышала. Кажется, уже на автопилоте я был посланный проклять. Нужно сбить температуру. Она отмахнулась и завернулась в одеяло с головой. Дай мне поспать. Уйди. Я бы дал, но паника приказывала делать хоть что-то. Грёбаные 39 казались мне первым шагом к кладбищу. Ещё и Машка куда-то пропала. Я уже думал про скорую, но для начала всё уже заперся в ванной и набрал маму. Да неужели в Москве починили телефоны? Как всегда с сарказмом выдала моя матушка. Они не ломались, ответил я, подыгрывая. Тогда, видимо, у тебя зажили все сломанные пальцы, и вернулся голос: "Димасик, или ты нашёл свою совесть в дальнем ящике?" Да ладно, мам. Всего-то дней 10 не звонил. Да, бывало и больше. Занятой мой маленький человек. Я не маленький. Не будем спорить. Ты в порядке хоть? Мой вздох ей не понравился и сказал больше, чем просто воздух. Дим, что случилось? Уже серьёзно потребовал мама ответа. Ходить вокруг да около не было смысла. Пришлось перейти к делу сразу. Я сейчас с девушкой, и она заболела сильно. Мама молчала несколько секунд. Я не торопил её, давая немного времени, чтобы побороть желание расспрашивать меня о Нике. Она никогда не доставала меня с личными вопросами, но ей всегда было это очень интересно. Таким образом, сейчас я просто издевался над её выдержкой. Но чайные времена опять требовали от меня не самых хороших поступков. Температура прыгнула от 38 до 39 с лишним за час. «Это нормально?» «Нет, конечно. Ничего нормального в высокой температуре нет. Нормальное состояние человека...» «Мам, да я знаю, что кипеть как чайник на плите не нормально. Меня пугает динамика». «Дима, я не могу диагностировать по телефону и при таком скудном анамнезе. Мне нужно чуть больше информации. Хотя бы...» «Мы гуляли вчера много». Она была легко одета. Вечером ее знобило. Утром начался насморк. Сейчас вот температура. Выдал я всё, что знал сам, как на духу. Вот это уже больше похоже на вирус или ОРЗ. Но мне не нравится, что температура повышается. Что она принимала? Ибупрофен, парацетамол, ибуклин. Ничего из этого. Ты шутишь? Нет. Она хорошо переносит жар. Лежит и трясётся она. Вряд ли это похоже на хорошо, мам. Просто отказывается пить таблетки. Идейная, вздохнула мама. Наверное, я уже трижды настаивал, но без толку. Не знаю, что и делать. На самом деле, она отчасти права. Что? выкрикнул я и тут же поправился. Ты серьёзно? Я помню, как пил жаропонижающее при 37,4 в шестом классе. Ты плохо переносишь температуру, дорогой, особенно если это вирусное. Я не советую так делать всем подряд, но ты мой сын. И я знаю, как тебя лечить и снимать боль. Ладно. Возможно. Почему с другими это не работает? Потому что температура – это естественная защита организма. Так он побеждает вирус или воспаление. Обычно не рекомендуется принимать жаропонижающие до 38,5. Особенно детям. Они чаще всего легко переносят повышение температуры. Но не я. Брякнул я зачем-то. Мама усмехнулась. Ты вообще не очень похож на обычного человека, Дима. И обычным ребенком ты тоже не был. Спасибо, мам. Представлю, что это комплимент. А это он и есть. Но девочке твоей лучше все же выпить панадол или нурофен. Боюсь, я не смогу заставить ее глотать насильно. Есть что-то альтернативное. Анальные свечи. Я заржал, несмотря на серьезность разговора. Нет, мам. Мы не настолько близкие. Поняла. У нас на скорой до сих пор советуют обтирать уксусным раствором, но я считаю, что это дичь. Лучше просто прохладное мокрое полотенце на лоб. Как в средние века, что ли? Тогда тоже жили люди, Дима. Угу. Лет до 30. Не паникуй. Человечество бы вымерло, если бы все поголовно помирали от вирусов и простуд. Скорее всего, твоя ненаглядная по температуре 3 дня и пойдёт на поправку. Её теория вполне имеет право на жизнь. Если не принимать жаропонижающее, болезнь уходит быстрее. Конечно, могут начаться судороги. О, боже, не начинай, мам. Это вряд ли. Я просто предупреждаю. Следи за состоянием и звони, если что. Особенно, если начнётся кашель. Бронхит противная штука и сразу требует врача. Конечно, мам. Спасибо. Ты сам в порядке? Я подумал и честно ответил. Да, вполне. А что? Новый номер, новая девушка, и ты весь какой-то суетной. Вы в Москве? Теоретически да. А что с телефоном? У нас тут что-то вроде ретрита, мам. Поэтому пришлось сдать мобильники. Ещё 2 недели, и я вернусь в привычную жизнь. Обновлённым, надеюсь. Немного скептически поинтересовалась мама прежним и я точно не буду. Ой. Я прямо увидел, как мама закатывает глаза и проглатывает все свои нотации про то, что я зажрался и забыл свои корни. Ладно, я пойду. Поспешил я попрощаться, чтобы не продолжать тупиковый разговор. Да, конечно. Сам не заразись. Здоровья вам. Обнимаю тебя. И я тебя. Мама чмокнула в трубку, и я тоже отключился. Оглядевшись, я нашел ковшик и взял с крючка полотенце Ники. Надеюсь, у нее не найдется сил меня послать с этим античным лечением.